«Ладно, но обязательно поговори с руководительницами местного отделения организации», — говорила продюсер. «Теперь, когда Тилбери мертва, важными персонами являются Мэгги Петровски, Барбара Ричардс и доктор Роберто Харпер». Женщина, сделав шаг, высокой шпилькой проткнула жирного жука, брызнула радуга кишок и в исковой субстанции, похожей, На прокисшее картофельное пюре Ральф подумал, что белое вещество это личинки, нечто вроде содержимого тараканий сумки. Луиза прижалась лицом к плечу Ральфа. "К тому же, внимательно следи за женщиной по имени Элен Дипнор", продолжал продюсер, делая шаг в сторону здания. Жук, приставшик к каблуку, свалился, скрючив лапки. Дипна, произнёс Киркленд, постучав пальцем по лбу. Что-то такое вертится в голове. Наверное, это шевелится последняя извилина в твоём мозгу. Всё так же сухо заметила продюсер. Это жена Эда Дипна, а не разстались. Если тебе нужны слёзы, лучшего объекта не подыскать. Они с Стилбери были подругами. Возможно, особенными подругами, если ты понимаешь, что я имею в виду. Киркленд плотоядно подмигнул, выражение настолько не свойственное его телевизионному имиджу, что Ральф даже растерялся. А тем временем один из разноцветных жуков забирался вверх по ноге женщины. С беспомощным удивлением Ральф наблюдал, как тот скрылся под подолом юбки, двигаясь там как котенок, запутавшийся под банным полотенцем. И вновь возникло ощущение, что коллега Кирклинда почувствовала нечто, так как во время этого интервью она рассеянно потерла вздувшееся место ее юбки, когда насекомое взобралось почти до правого бедра. Ральф не слышал сочного звука, изданного страшным, мягкотелым существом, когда оно лопнуло, но легко мог его представить, Ещё он не мог не представить, как внутренности жука стекают по нейлоновому чулку, обтягивающему женскую ногу, и эта жидкость останется на ней до вечернего душа, невидимая, неподозриваемая. Теперь эти двое начали обсуждать, в каком свете лучше всего подавать запланированный митинг противников абортов, не сомневаясь, что он состоится. Женщина выражала своё мнение, говоря, что даже такие тупоголовые, как друзья жизни, вряд ли рискнут появиться возле общественного центра после событий в Хайрич. Тирклинт возражал, утверждая, что невозможно предсказать поведение фанатиков, но считаться с ними необходимо. А во время их разговора, обмена шутками и сплетнями, всё больше раздутых, многоцветных жуков Деловита взбирались по их ногам и телам. Один пионер добрался даже до красного галстука Киркленда, намереваясь, очевидно, покорить его лицо. Справа от себя Ральф уловил неясные движения. Он повернулся к дверям как раз вовремя, чтобы заметить, как один из техников подтолкнул второго, указывая на них. Внезапно Ральф чётко увидел себя и Луизу со стороны. Два человека Без всякой видимой причины у них не было чёрного крепа на рукавах, и они уж никак не принадлежали к команде телерепортёров. За стиль посреди автостоянки женщина, уже обратившая на себя внимание своим криком, уткнулась плечом джентльмену, а сам джентльмен, как дурак, уставился в пустоту. Ральф тихо заговорил, сыдя слова сквозь зубы, словно узник, обсуждающий условия побега со камерником в одном из старых фильмов. подними голову мы и так привлекаем к себе внимание ему показалось на миг что लुиза не в состоянии выполнить его просьбу но она справилась с собой и подняла голову लुиза в последний раз посмотрела на кустарник растущий вокруг стен невольное движение страха а затем решительно повернулась к кральфу только к кральфу ты заметил следы присутствия тропаса ральф ведь именно поэтому мы здесь чтобы Напасть на его след? Наверное, честно говоря, я еще не присматривался, слишком много всего вокруг происходит. Думаю, нам следует подойти к зданию поближе. Ральфу этого не хотелось, но очень важным казалось сделать хоть что-то. Он чувствовал окружающий их самон, его мрачное, удушающее присутствие, пассивно сопротивлявшееся любому продвижению вперед. Вот с чем им придется сразиться. — Ладно, — решила Луиза, — я пойду попрошу автограф у Конни Чанг и постараюсь выглядеть как можно простодушнее и глупее. Ты это переживешь? — Да. — Отлично, потому что тогда, если они и будут смотреть на кого-то, то только на меня. — Неплохо придумано. Ральф еще раз взглянул на Джона Кирклинда и женщину-продюсера. Теперь они обсуждали возможности прямого эфира, абсолютно не ощущая того, что на их лицах копошатся неуклюжие трилобиты. Один из них, например, медленно вползал в рот Джону Киркленду. Ральф поспешно отвернулся, позволяя Луизе увлечь себя к тому месту, где рядом с Розенбергом стояла мисс Чанг. Он заметил, как эти двое посмотрели на Луизу, а затем переглянулись. Взгляд на одну треть состоял Из удивления, а на две трети из смирения. А вот и одна из них. Луиза крепко сжала ему руку, как бы говоря, «Не обращай на меня внимания, Ральф, занимайся своим делом, а я займусь своим». «Простите великодушно, ведь вы конничанг?» — поинтересовалась Луиза обворожительным тоном любопытной сплетницы. «Я увидела вас здесь и сказала Нортону, неужели это...» Именно та женщина, которая выступает в программе новостей вместе с Денном Ратером. Или, может, я сошла с ума? А потом. Да. Я Куничант, мне очень приятно. Я готовлюсь к вечерним съёмкам, так что не могли бы вы извинить. Конечно, конечно. Я даже и не мечтала о том, чтобы поговорить только об автографе, небольшом росчерке пера, потому что я самая большая ваша поклонница, по крайней мере, в штате Мен. Мисс Чанг взглянула на Розенберга, тот уже держал ручку на готове. Так отлично вымуштрованная медсестра подает хирургу следующий инструмент еще до того, как он назовет, что именно ему нужно. Ральф сконцентрировался на площадке перед общественным центром и немного поднялся в восприятие окружающего. Поначалу он был поставлен в тупик, увидев перед входной дверью полупрозрачную чёрную субстанцию, дюймы два высотой, она походила на некую геологическую формацию. Однако этого не могло быть. Если бы то, на что он смотрел, было реальным, реальным на уровне шоттаймеров, субстанция мешала бы открывать дверь, а этого не происходило. Пока Ральф смотрел, двое телевизионных техников прошли сквозь это вещество, словно оно было не более эфемерным, чем стелющийся по земле Туман. Ральф вспомнил энергетические отпечатки следов, оставляемых людьми, тех, напоминающих схемы танцевальных па из самоучителя Артура Мюррея, и всё понял. Следы таяли, словно сигаретный дым. Вот только на самом деле сигаретный дым не исчезает. Он остаётся на стенах, окнах, лёгких. Очевидно, человеческие ауры тоже оставляют свой осадок, чтобы увидеть его недостаточно посмотреть на след оставляемый одним человеком. Но это здание самое большое помещение в четвёртом по величине городе штата Мен. Ральф подумал о людском потоке, который вливался и выливался через эти двери: банкет, собрания, выставки, концерты, баскетбольные матчи, и понял, природу полупрозрачного шлака. Тот был эквивалентом небольших углублений, которые иногда можно увидеть на ступенях старых лестниц. Не трать время на ерунду, любимый, помни о деле. А рядом Конни Чанг ставила автограф на сентябрьском счете за электричество. Ральф рассматривал шлаковый осадок на цементной скатерте перед входной дверью в поисках следов от ропоса, скорее запаха. чем видение, того неприятного мясного духа, который окружал лавку мистера Хьюстона во времена детства Ральфа. — Спасибо, — бормотала Луиза. Я сказала Нортону, — она выглядит так, как в телевизоре, словно маленькая китайская куколка. Это мои слова слово в слово. — Очень приятно, — ответила Чанг, — но мне пора вернуться к работе. Конечно, конечно. Передайте от меня привет Дену Ратору, пожалуйста. Скажите, что я восхищаюсь им. Обязательно, кивая головой и улыбаясь, Чанг вернула ручку Розенбергу. А теперь извините нас, если оно и здесь-то находится выше, чем я подумал, Ральф, мне следует подняться ещё немного. Да, но не мешает соблюдать осторожность. и не только потому, что время превратилось в драгоценность. Просто если он проскользнёт слишком высоко, то исчезнет из меры счёт таймеров, а такое событие может отвлечь даже телевизионщиков, поглощённых подготовкой к вечернему митингу, по крайней мере, на какое-то время. Ральф сконцентрировался, но когда безболезненный внутренний спазм произошёл на этот раз, он скорее походил на мягкие взмахи хвоста, чем на жёсткие. Краски безмолвно расцвели, всё вокруг выступило на авансцену в восхитительном сверкании, но все цвета подавлял своей мощью чёрный тон савана. Это было полнейшим отрицанием. Депрессия и ощущение истощения вновь обрушились на Ральфа, острём банзае сердца. Он понял, что если здесь, наверху, у него есть дело, то лучше как можно быстрее выполнить его и спрыгнуть вниз на уровень шот-таймеров, пока силы полностью не оставили его. Ральф вновь взглянул на двери. Мгновение там не было ничего, кроме тающих ауров таких же шот-таймеров, как и он, а затем то, что он увидел, внезапно словно проявилось. Так приступают тайные послания, написанные симпатическими чернилами и прогретые над огнём. Он ожидал увидеть нечто, запахом и видом напоминающее, гниющее отбросы на заднем дворе ловчонки мистера Хьюстона. Но реальность оказалась еще хуже, скорее всего, из-за неожиданности. На самих дверях беднелись следы, похожие на кровянистую слизь, возможно, отпечатки, оставленные пальцами от Ропоса, и отвратительная огромная лужа той же субстанции, впитываемая тающими аурами крови. Перед входными дверями было нечто столь ужасное, столь чужеродное в этом веществе, что по сравнению с ним цветные жуки казались почти нормальными и безвредными. Лужа напоминала болевотину собаки, страдающей от неизвестного вида бешенства, от лужи тянулся след. Сначала в виде высыхающих сгустков, а затем более мелких капель, напоминающих расплескавшуюся краску. — Конечно, — подумал Ральф, — именно поэтому мы и оказались здесь. Маленький ублюдок не смог удержаться от визита сюда. Для него это то же, что кокаин для наркомана. Он представил Атропоса, стоящего на этом самом месте, наблюдающего, ухмыляющегося, затем подходящего к дверям, прикасающегося к ним и оставляющего мерзкие отпечатки. Представил Атропоса, от Черпающего энергию и мощь Из самой черноты Лишающей Ральфа жизни Конечно, он мог отправиться В другие места и заняться иными делами Несомненно, у такого Сверхъестественного психа Найдется множество дел Но ему должно быть Трудно держаться от такого места Подальше, несмотря на всю свою занятость Интересно, что он чувствует? Как сжигаемый желанием Член Член летним днём вот как луиза потянула ральфа за рукав и он обернулся женщина продолжала улыбаться но яростная напряжённость в её глазах говорила о том что она еле сдерживает крик а конничанка майкл розенберг тем временем направлялись к зданию ты должен увести меня отсюда прошептала луиза я больше не могу мне кажется я теряю разум Ладно, никаких проблем. Я не слышу тебя, Ральф. Мне кажется, я вижу, как сквозь тебя просвечивает солнце. Господи, я уверена в этом. О, подожди. Он сконцентрировался и почувствовал, как окружающий мир немного сдвинулся. Краски побледнели, аура Луизы исчезла. Теперь лучше. В любом случае плотнее. Он улыбнулся. Хорошо, пойдём. Ральф взял Луизу под руку и повёл к тому месту, где их высадил Джо Уайзер. Именно в этом направлении удалялись коричневые следы. Ты нашёл то, что искал. Да. Луиза моментально оживилась. Великолепно. Я видела, как ты поднимался так странно, словно превращался в тонированную фотографию, а потом мне показалось, что я могу видеть сквозь тебя. Это было очень странно. Луиза строго посмотрела на Ральфа. «Страшно, да?» «Нет, не страшно, просто странно. Жуки, они были ужасными. Уф! Понимаю тебя, но они все еще здесь. Возможно, и так, но нашему делу еще конца края не видно. Так?» «Да, Кэролин сказала бы, что до рая еще далеко». — Держись меня, Ральф Робертс, и мы не заблудимся. — Ральф Робертс? — Никогда о таком не слышал. Меня же зовут Нортон. Он был рад, что Луиза рассмеялась.